Глава 37. Через флюид. Оксана Жуковская сама позвонила Гаю, едва лиша осталась одна. Милиция явилась к ней домой, ей сообщили о смерти мужа. Они уехали быстро, задав всего несколько вопросов. Когда муж ушёл из дома утром, что говорил? Ничего не говорил. Последнее время мы почти не разговаривали. А где ваша дочь? На хореографии. У неё сегодня занятие после уроков, её заберёт бабушка. Слава богу, заберёт. Как же это? Что уже это? Зачем же так? Позвонил Алексей Жуковский. Она говорила с ним сдержанно, почти отчуждённо. Никаких слёз, никаких рыданий в трубку. Мне жаль. Это всё, что он ей сказал. Как будто других слов о своём брате у него не нашлось. И добавил: «Будет сделано все возможное и невозможное тоже. Насчет похорон не беспокойся, я все возьму на себя». «И невозможное тоже. Спасибо, дорогой». Оксана давилась рыданиями, когда набирала номер Гая, когда услышал его голос. Он явился так скоро, словно находился где-то поблизости. Он впервые был в квартире Оксаны. Они и виделись-то всего в четвертый раз – Оксана плакала и всё никак не могла успокоиться. Гай гладил её по волосам, по спине, слушал, что она бормотала сквозь всхлипы: "Муж, мой муж. Они сказали, что он застрелился, но, возможно, его и убили. Он умер. Его нет. Больше нет". Гай наклонился и поцеловал её в губы. Она попыталась оттолкнуть его. В своём горе она хотела сделать это не время, не место, но он не отпускал Оксану, впиваясь в её губы, словно пытался ощутить на вкус и это, её горе, и слёзы. И вот они уже страстно целовались на диване перед телевизором, среди пёстрых подушек и мягких игрушек, которые так любила дочка Оксаны. Одна из игрушек была серый волк. "Теперь мы с тобой никогда не расстанемся", шепнул ей Гай. Я получу развод. Когда жена в тюрьме, это легко. Оксана не поняла ничего. Тюрьма? Какая тюрьма? Жена? Его жена? Гай так ничего и не рассказал ей. Пока. Будешь со мной, не пожалеешь. Гай, только будь верной и ничего не бойся, что бы ни произошло. Будь верной. Своей жене Елене он этого никогда не говорил. Она и так была верной, слишком даже. А насчёт страха лицо Оксаны было прямо перед ним, на пёстрой диванной подушке. На секунду показалось, что это совсем другое лицо, но запах тут же поставил всё на свои места. Все его женщины пахли по-разному, и если даже что-то ему мерещилось, Гай всегда больше полагался на своё обоняние, чем на другие органы чувств. Женой Еленой тот и не пахла. Где же она была? Елена Константиновна Купцова сидела в кабинете следователя областной прокуратуры Гальяновой и отвечала на вопросы. Много было вопросов. Следователь Гальянова славилась среди коллег редкой дотошностью. Ей давали вести самые громкие резонансные дела. Она была моложе Елены Константиновны, тёмная атласная чёлка, неброский макияж, французский маникюр, синий форменный китель. Деловитость и амбициозность бьющая через край. Елена Константиновна, которую доставили на допрос из матросской тишины, выглядела по сравнению с ней плохо. Врачи, которые её осматривали, сразу после первого допроса накалоли её успокоительным, но теперь действие лекарства прошло, остался лишь туман в голове. Этокий лёгкий морок, который, как завеса, иногда скрывал А может, наоборот, ярко высвечивала окружающую реальность. Значит, в тот день вы узнали, что ваш муж изменяет вам с Лолой Вахиной, и решили их выследить? Следователь Гольянова посвятила этот допрос конкретному эпизоду в Текстильщиках. Я не могла этого больше терпеть. Он, мой муж. У нас была такая свадьба. Елена Константиновна вспомнила себя в белом платье, В белой фате, в зале ресторана горели хрустальные люстры, и жизнь представлялась сказкой. Ваша волчья свадьба! С какой ненавистью крикнуло им и толпы гостей та рыжая шлюха, его бывшая, которую он бросил. Волчья свадьба, будь она проклята. Они все, все ненавидели её, потому что она была его женой, его неотъемлемой половиной. Они были Ничем и никем. Просто слуками для случки. В ту ночь вы ждали Лалиту Вахину в подъезде или на улице? Следователь Гольянова, не отрываясь от монитора компьютера, задала новый вопрос. Напоследственную она не смотрела. Их разделял стол, на котором не было ничего лишнего и ничего опасного для жизни, только уголовное дело, компьютер, да телефон с кнопочным набором и трубкой на шнуре. В подъезде. Каким образом вам удалось погасить в подъезде свет? Там был распределительный щит на втором этаже, и я выдернула клемму. Вы это сделали, когда Вахина вошла в подъезд? Да. Она должна была почувствовать. Что почувствовать? Темноту и испугаться. Обоссаться со страху. Елена Константиновна ощутила, что эта темнота, нет, да, темнота у неё внутри. Ступеньки, провонявшие кошками лестницы там, в том подъезде, едкий звериный запах. Он нигде и везде. Он вокруг. А под ногами корни деревьев, гнилые листья, палая хвоя, шахта лифта, лес, сад, что начинается сразу за дачным забором. шахта лифта верёвка цепкие сучья рвут кружевную фату так и наравят ткнуть в лицо выколоть глаза а сзади если оглянуться нет не стоит оглядываться однажды она уже оглянулась вот так и её настигли прыгнув сзади впились в горло волосатая хищная тварь вон вон вон она несётся как призрак и белая фата в ее окровавленной пасти. Когда, в какой момент у вас возник умысел убить гражданку Вахину? Голос. Чей это голос? Я не понимаю. А это чей голос? В какой именно момент? Когда вы увидели ее на улице вместе с вашим мужем? Или позже, когда вы ждали в подъезде? Я не понимаю. Я не понимаю. Я хотела, чтобы её не было, чтобы он никогда уже не смог с ней. Но мотив это была ревность с вашей стороны. Следователю Гальяновой нужен был точный ответ подозреваемой. В дальнейшем этот вопрос, важнейший для следствия, не должен вызывать никаких кривотолков в суде. Она ждала ответ барабаня по клавиатуре компьютера, записывая ответ Купцовой Е.К., не поднимая головы. Раздался какой-то звук. Следователь Гольянова подняла голову. Подозреваемая стояла на дне, сжимая в руках телефонную трубку. Витой чёрный провод трубки подрагивал как живой. "Немедленно сядьте", я сказала ей. Елена Константиновна, с исказившимся лицом, схватила её за волосы и одним быстрым движением захлестнула ей петлёй шею. Ударила кулаком в подбородок. опрокинула навзничь на стол, сбив монитор на пол. Крутанула провод, затягивая петлю на горле следователя все ту же, ту же. «Ни одной из вас, ни единой суки не оставлю», — шепела она. «И ты, ты тоже не будешь с ним. Не ни говорить, не допрашивать его. Ни одной из вас живой не оставлю всех до одной, задавлю, повешу. Он мой». На шум борьбы в кабинет ворвался конвой. Елену Константиновну шарахнули резиновой дубинкой, но она не отпускала свою жертву. Конвойный рыванул её за плечи, она обернулась, лязгая зубами. Град беспощадных ударов резиновой дубинкой. Подоспевший из соседнего кабинета потрясённый коллега-следователь помог полузадохнувшейся Гальяновой ослабить петлю на горле.